Часть третья. Дом тьмы. Глава первая. Боярское посольство. Хельма рассматривал свои сложенные на коленях руки. Голова его понурилась, брови сдвинулись, а вся поза дышала напряжением. Когда Янгрид с порога окликнул его, он даже не поднял головы, был где-то в мыслях и глубоко. Приезжавшие по срочному делу думские только что отбыли. Янгрет, столкнувшись с ними в одном из коридоров терема, долго еще слышал гулкую сердитую поступь. Глянув в раздосадованные лица, он прибавил шагу. Почти не сомневался, что разговор не удался. Не потому ли гости не остались на пир? И вообще, какое дело не ждало до послезавтра, когда войско, вернувшееся из похода, торжественно войдет в столицу? И что могло пойти не так? Когда эти важные, разодетые мужчины едва приехали, они лучились любезностью, уходя же, кипели. А один, высокий, рыжий, с квадратным породистым лицом, на ходу рвал какую-то бумагу, шипя «щенок». Для весенней слободы, уютного поселения под столицей, такие настроения были странными. Горожане, и честью приютить героев, Постоянно находили поводы для улыбки или бодрого тоста. Еще утром все было отлично. «Скоро пир у городского главы». Снова нарушил тишину Янгрет, уверившись, что ответа не будет. «Прощальный». Он постарался усмехнуться. «Наверное, подарят нам очередные кафтаны, кольчуги или...» «Я помню», — отозвался наконец Хельма. «Но не пойду». Он произнес это, не поднимаясь с небрежно засланной постели. Да он и одет был не для праздника. Белая рубашка и штаны, ноги босые. Под ослабленным воротом поблескивал острыми лучами солнечный знак, который Хельма вдруг поймал, выпростал и затеребил, точно желая сорвать со шнурком. янгрет нахмурился. «Раны беспокоят?» Спросил на удачу. Переступил порог, пошел навстречу. Хельма покачал головой и, наконец, поднял ее. Смотрел он устало. Глаза и вправду горели каким-то нездоровьем. Янгрет приблизился и наклонился. "Врешь ты мне!» Говорить он старался мягко, чуя неладное. «Не понимаю, где, но врешь". Хельма скрипнул зубами и с силой потёр лоб. Точно пытался проснуться, но не мог. Глаза он отвёл, но, видно, понял, не отстанут. Снова посмотрел на Янграда, потом почему-то на свой палаш, висящий в углу, и сказал. «Я лучше бы выехал в столицу прямо сейчас, Янград. Устал я от этих перов, от шума, от плясок. Как ты на это смотришь, поехали?» Янград даже не сразу нашелся с ответом. Подобных планов у них не было и в помине. К тому же о пире Хельма говорил с каким-то мерзением, что здорово не вязалось с его нравом и настроем. Все время, что они, царевич да королевич, победители лунных, возвращались с севера, Хельман на каждом привале терпеливо таскался по знатным гостям, говорил речи, даже детей благословлял и на свадьбы заглядывал. Не то, чтобы Янгрет был в восторге от того, как бурно Дом Солнца отмечает победу, но и дурного в том не видел. Намучились люди, натерпелись, набоялись. Тем более, именно сейчас вовсю проявлялась их щедрость. Янград сомневался, что ему нужно столько шуб, сапог и драгоценных камней, сколько вручили. А вот его люди подобные подарки принимали с радостью. — Я бы и рад, — озадаченно сказал он, — но ты обидишь своих соотечественников. Да и как-то глупо это. Что тебе полдня? Завтра же утром выезжаем. Правый кулак Хельма сжался. Блеснуло золотом гербовое кольцо. «Я должен скорее увидеть дядю», — коротко ответил он. «Янград и вовсе растерялся. Прозвучало это зло». Хельма встал. Видимо, решил привычно померить комнату шагами. А еще это был хороший способ спрятать взгляд. Определенно что-то разладилось. Но что? Может, дядя прислал какое неласковое письмо? Опять ругает за медлительность?» Нет причин. Столица ничего не грозит. И вообще страна почти очищена. Трудами Хельма же. Наоборот, был наказ со всеми общаться, быть милостивым, чтобы, как обычно, народ воспринимал милость как царскую. Скучаешь? Могу понять. Осторожно начал Янград, хотя не сомневался в другом дело. Но, напомню, людям мы обещали отдых. Не будем дергать их, ладно? До столицы день пути. Послезавтра повидаешься с дядей, а сегодня идем пировать. Он помедлил, вспомнил кое-что. Кстати, к утру прибудут еще части, и нальхаль с хайрангом. Вместе все поедем, как пиратская команда. Хельма коротко рассмеялся, но не ответил. Скрестил на груди руки, потом обхватил себя за плечи, будто замерз. Янгрет в очередной раз уцепился взглядом за шрам между его носом и губой, след от рукояти меча железнокрылого, широкий и темный. Лицо теперь казалось старше, грубее, решительнее, но в ту минуту... В ту минуту словно вернулись дни, когда Хельма легко было расстроить неосторожным взглядом и словом. Он казался беспомощным и... затравленным. Да, наконец Янгрид подобрал слово, и оно ему не понравилось. «Иди на пиродин», — попросил Хельма. Ходить по комнате он так и не начал. Наоборот, вернулся к кровати и сел. «Кто-то же должен там быть. Передай, что мне не можется». «Вот еще». Янгрет потеряв терпение, уселся рядом. Ухватил богатое, алло золотое покрывало и набросил Хельма на плечи. Пошутил про царскую мантию, но зря. Тот вздрогнул, еще сильнее нахмурился и вдруг скинул ткань почти яростно. «Перестань!» «Да что такое?» Захотелось уже просто взять его за плечи и повернуть к себе. «Встряхнуть, глянуть в глаза, зная. Взгляд этот Хельма выдерживает не всегда. Столько прошли вдвоем, а теряется. Прямо, — говорит порой, — страшно ты смотришь». «Боги знают, что там страшно, но сейчас это было бы на руку». И все же он не решился, лишь мягко, но настойчиво спросил. «Что сказали тебе эти люди? Ведь в них дело, правильно?» Хельма молчал. «Что сказали тебе бояре?» Янгрид сцепил руки в замок. Догадка вдруг появилась. «А ну как всполошились-таки? В чем то винят тебя и домой не пускают?» Он с отвращением вспомнил давние беседы с собственными офицерами и легко перенес их на бородатых дураков, наверняка нервничающих не меньше от некоторых разговоров в народе. «Ну-ка, в чем? Может, в каком сговоре со мной? Или...» Хельма вдруг засмеялся. Снова. Но это был странный смех. А в обратившемся на Янграда взгляде читалось потрясение. «Угадал суть ссоры? Даже челюсть свело от злости!» трусы, да не уже. Начал он, но Хельма перебил. Наоборот, прозвучало тихо, смех оборвался. Наоборот, Янгред. Только что я держал в руках призанятный документ, некую грамоту, где мне предлагают свергнуть вторую династию и занять престол. Ярга, Филора, вот тот рыжий и тот чернявый, который все время потирает руки, они особенно настаивали. Янгрет остолбенел. Теперь он не смог выдержать светлого взгляда, полного... Нет, не только гнева, непонимания, неверия, ужаса. Да с чего? Но опять его перебили. Хельма зашипел, явно цитируя увиденное. Ибо не Хинздра наш спаситель, прошло его время. Астрары всегда оправили с мечом в руке, а не со счетами. И дабы упредить войну, не бывать на престоле простым бояром. Он сглотнул. Губы дрогнули в горькой улыбке. И их детям. То есть на пути от Сина, царевич. Тут он принялся тереть шрам. Янград молчал, чувствуя, это не все. Хельма, совладав с собой, продолжил, тускло и желчно. Я смеялся, пока не увидел размаха. Грамота подписана половиной столичной думы. Есть и областные подписи. «Я же...» Слово он сплюнул, как если бы попробовал горький хлеб. «Герой! Видел, как народ тянется? А песни помнишь? Как явились свет царевич, да...» Он не стал заканчивать строку. Янгрет мысленно поблагодарил его. Стало как-то тревожно. С другой стороны, резон в происходящем он видел, как минимум понимал под оплёку. И, стараясь помягче подбирать слова, напомнил. «Ты все же не вправе бронить их за правду, Хельма!» Он взял его руку, повернул гербовым перстнем вверх, чтобы золото поймало солнечный блик. «Ты же сделал для страны то, на что никто не надеялся! Ты! Привел войско! Разоблачил обманщицу! Ты! Нет!» Хельма едва глянул на него и точно в бессилии спрятал в ладонях лицо. «Янград! Правда иная!» Я погубил не меньше, чем спас. И не спас бы даже этого, если бы не ты. Пару раз, знаешь, дядя писал, что я могу взорваться. Так вот, я не взорвался. Иллюзия о своем величии у меня нет. Надеюсь, хоть ты это понимаешь». Опять он запнулся. Отмахнулся и хотел встать, но Янград удержал его. Заглянул в глаза и, испугавшись их обиженного блеска, поспешил уверить. «Понимаю». Ты самозванец, мы самозванцы, все такое, да. Хельма остался сидеть, но опять сутулился, уставился в пол. Когда он заговорил, голос был сдавленным, прерывался, как если бы ему не хватало воздуха. А понимаешь, понимаешь, кое-что еще, друг мой? Теперь Хельма схватил его за руку и грубо сжал, как когда-то в Инаде. Кожа была персиково бледной. Не такой белый, как у самого Янграда, но неразительно темнее. А тебе пойдет? Бессмысленно раздалось в тишине. И я бы за тобой пошел. Так же резко Хельма убрал руку, скрутил перстень и, сжав его меж пальцами, приложил к кисти Янграда. Замер на пару мгновений, чему-то улыбнулся, надел кольцо обратно. Что за... Янград и сам охрип. Хельму угрюмо посмотрел ему в глаза. Все просто. Ты, продав домен, заплатил войску, которое нанял я. Ты спас столицу. Не приди вы вовремя, атака бы точно провалилась. Один я бы не справился, Янгрет. И это я тоже понимаю. Можно сделать и так, чтобы понял народ. Так может... Взгляды столкнулись хуже клинков. Никогда они так не смотрели друг на друга, даже ссорясь. В глазах Хельма клубилось злое отчаяние, которого видеть не хотелось. Но куда денешься? Янгрет выдержал, лишь во рту пересохло. А потом снова непривычное, отталкивающая и такая жалобная улыбка появилась у Хельма на губах. «Так, может, будешь нашим царем, а? Если это право меряется подвигами, ты заслужил его больше. Царевич да королевич — слова народные, народу и решать». Янград очнулся, отстранился. Он понимал, что разговор надо кончать. Вообще непонятно, как они докатились до такого. В голове злорадно захихикали тройняшки. Да чего ты? Смотри, все само в руки идет. Не то, что нам. Янград едва не зарычал: Хельма, я понимаю твое возмущение, но ты несешь. Начал он, но оборвал упрек. Просто скажи, что ты сейчас шутишь. «Скажи, и мы все забудем!» Хельмо упрямо молчал. Янгрет решился его все же встряхнуть, сопротивления не встретил. Плечи были холодными, напряженными. Он разве что не дрожал. «Ты рассуждаешь о большой политике?» Пришлось снова заговорить жестче. «Действительно большой. Это не дележка, пирога и даже не выбор пиратского капитана. Твои бояре недоумки, расцепляются лишь за силу. Вайга был силен, да». Но и дураком не был. А вот я дурак, не спорю ведь. Уныло бросил Хельма. О чем мы? И... Я не это имею, возразил Янгрет. Я имею. Хельма повысил голос. Стряхнул головой, и его будто прорвало. Да, именно так. Они не понимают. Он говорил всё запальчивее. Если бы дядя не рискнул, ничего бы не было. Если бы он не попросил помощи, мы бы не встретились. Я и остатки дружины сгинули бы, обороняя дороги. Никакого царевича, никакого королевича. Янград кивнул. Что возразишь? Даже представлять такое не хотелось. Но сколько я не говорю, продолжал Хельма. Народ слеп. Бояри тоже не хотели слушать. Видел бы ты, как они усмехались в бороды. Он вздохнул. А ведь это они помогали дяде со дня воцарения. Все решения с ним принимали. Знали про все его жертвы. Но, видно, жертвы казались им недостаточными. А стареющий правитель, всю войну, просидевший в столице, ненадежным. Они боялись, что в следующий раз он не спасет ни себя, ни других. И как ни печально, Янгрид мог понять это: взять его тройняшек. Проклятие, да они еле мечи держат. Располагают могучие армии, да. Но сами в бою и командовании им будут бесполезнее мешков с песком. И это в стране, где правители испокон веков водили армии. В стране, где воинов почти столько же, сколько крестьян. «Чего ты ждал?» Тихо спросил он, поняв, что лучше проговорить это вслух. Народ не видел царя в своих рядах. Хотя, судя по Вайга, привык, что царь в пекле боя. Хинздра просто нарушил ваши традиции и расплачивается за это. Всегда приходится платить. А вот ты их воплощаешь. Он поймал недобрый взгляд и поспешил уверить. Нет-нет, это не значит, что я поддерживаю бояр, но их можно понять и простить. Им тревожно. Может, зря он пытался донести такие вещи? Пусть со стороны все виделось ясным, Хельма с его самоотверженной сыновней любовью предпочитал слепоту. Янград даже ждал, что он разозлится сильнее, станет спорить обзовет дикарем но неожиданно он улыбнулся ты призываешь меня к прощению ты пожалуй это правда было удивительно но не настолько я просто ответил он и хмыкнул дурное влияние есть тут личности Хельмани невесело рассмеялся качая головой но правда ведь где ему заиметь подданных Он слишком прям и честен, чтобы лавировать межих их желаний, страхов, интриг. Не терпит грязи, расчёта. Не дай бог убьёт кого-нибудь, слишком сильно разочаровавшись. «Ладно, что ты сделал с боярами-то?» Спросил Янгрет, надеясь скорее закончить непростой разговор. Хельма опять махнул рукой. «Прогнал и велел не помышлять о подобном, а грамоту порвать». «Без последствий?» Янгрет нахмурился. «Думаешь, они так просто отступятся?» Хельма решительно кивнул. «Они явились без плана. Так, с замыслом и бумагой. В основном льстили, спрашивали, верю ли я дяде и доволен ли положением. Уточняли, насколько сильна поддержка моих славных огненных друзей и все такое». «Сильна», — уверил Янград. Хельма улыбнулся, но тут же помрачнел и продолжил. Я не великий интриган, ненавижу все это, но также понимаю главный их мотив. Бояре обманываются не только нашими успехами, но и тем, что я молод. Думают, мной можно будет управлять. В общем, он встряхнулся, все же встал, глянул требовательнее и строже. Чем скорее я прибуду в столицу, чем скорее выкажу верность дяде, тем скорее все их помыслы развеются. Они увидят, как мы едины и верны друг другу. «Ну, возможно», — отозвался Янгрет. Хельма уловил сомнение в его голосе и прибавил. «Я дал понять, что ни при каких обстоятельствах не займу трон, даже если он случайно освободится. И, надеюсь, они поняли». Янгрет все же почувствовал омерзение. «Но что за крысы? Только страна выкарабкалась из смуты, а они снова готовы толкать ее туда, почем зря». Как раз потому, наверное, что сами сидят в теплых палатах, не знают войне цену. Поморщившись, он спросил: Они намекали, что убьют царя, если ты согласишься. Они ведь понимают, что ты не стал бы пачкать рук. Хельма все так же мрачно кивнул. Не прямо, но достаточно ясно. У них у всех есть дружинники и связи в страже. Янград лишь вздохнул. Ох, не сдобровать царю, если вдруг Хельма не прав! А тот украдкой покосился на него и вдруг лукаво, ершисто усмехнулся. «Да, так и живем. Не коришь хоть, что отказался? Ты ведь у нас принц крови, а...» Вроде дурачился, а вроде глядел с беспокойством. Правда, что ли, боялся насмешек? «Вечно он с этим. Я недостаточно хорош, умен, амбициозен, а вот ты...» Янгрет помотал головой, вызывающий, но добродушно ухмыляясь. Ну, хватит уже, наигрались. Я Бастарт, это раз. И два, я знаю, как тяжела корона, тем более чужая, тем более на бедовую голову, поверь. Он помедлил, посерьезнел. Я всегда поддержу тебя, а значит того, кого поддержишь ты. Хинздра, значит хинздра. Главное, чтобы он поддержал нас, когда вернёмся. Но этого Янгрет не произнес. Ему кровь из носа, как важно было найти для астражского царя кредит доверия и добродушия. Не припоминать ему, например, обман с деньгами. «Ты поступил мужественно и верно». После промедления подытожил он, тоже поднимаясь. «Но, возможно, стоило задержать гостей за такие речи. Это не шутки». Хельма устало сомкнул ресницы. Ветер из приоткрытого окна растрепал его волосы. Скорее всего, он сам думал о похожем, но все таки себе не изменил. «Это старейшие сторонники дяди, почти друзья. Он не простит их самовольное убийство, может и не поверить, решит, что я погорячился, испугался, не так что-то понял». Он снова посмотрел на Янграда, пожал плечами. «Я не политик, он знает». «Да я и не судья, боярам, у меня нет такой власти. Буду лишь следить, чтобы, не дай бог, и не обсудишь с ним это?» уточнил Янгрид. Ответ был ожидаем. «Доносительством «Да я могу сгубить их». Хельма даже вздрогнул. «Дядя жесток к тем, в кого теряет веру, особенно сейчас. И я понимаю, какие времена, такая и расплата». Янграда невольно передернуло. Это ведь не твои слова. Последние. Да, его. Опасное воззрение, недоброе. Пусть и вполне верное для государя в беде. Хельма неожиданно опять слабо улыбнулся и предостерег. Не ляпни такое ему. Именно с этими словами он подписывал соглашение, где обещал вам землю. Он ведь скажет, не надо, так не надо. Янгрет рассмеялся, но Хельма его не поддержал. Улыбка угасла, и повисла тяжелая тишина, в которой испуганным псом прильнул к полу даже ветер. Солнце едва грело. Они молчали долго, и неизвестно, чьи мысли были безрадостнее. Янгрет вот вспоминал, как в шатре, после нападения крылатого Хельма бредил, метался, и даже уложенный на землю, шептал, что мертв. оба они мертвы. Он истекал кровью и ударился головой. Янгрет решил даже, что застал агонию, но обошлось. Прибежали монахини, выгнали его. Он пошел было выяснить у лисенка, что планируется на фронте. Опешил, услышав, все или ничего. Но даже вопросить, вы спятели, не успел. Хельма, шатающийся, перевязанный, появился среди солдат и принялся отдавать распоряжение. Он по-прежнему словно бредил. Его никак не удавалось поймать и разговорить. Но нет, все его действия были осознанными, просто быстрыми. С Янгредом он почти не общался, только зыркал раз за разом, будто до конца не верил во встречу. В какой-то момент Янград не выдержал, подошел сам, протянул руку и... легонько постучал его пальцем по лбу, заменяя этим всякие там девичьи поцелуи. Шепнул, «Чего ты? Я правда здесь, справимся!» И Хельма улыбнулся. Это должна была быть безумная, но хоть слаженная атака. Силы почти уравнялись. Наемники, получившие серебро, воодушевленные ставками и возмущенные подлостью людоеда, рвались в бой. Получилось иначе из-за Лусиль. Сиры. Стрелецкой дочери, которая, как оказалось, когда-то была личным стражем царевны и нравилась маленькому Хельма. Как он глядел на нее, узнав. Как тер глаза разбитыми руками. Как не решался окликнуть, но окликнул. И она, придирчиво рассматривавшая пленного дикаря, испугалась. Глаза выдали все. Дальше ни о каком организованном наступлении говорить было нельзя. Скорее о месиве. Бились вечер и ночь. От трупов к заре много где нельзя было пройти. Пал бедняга Илги. Пал не один офицер и трое из восьмерицы. Ранили Демцига и Дорина. Но случилось то, на что Янград не надеялся, лунные уступили. Правда, скорее всего, дело было не только в доблести ополчения и горожан, но и в девчонке. Она и на обмене выглядела странно, исцарапанная, с залысинами, словно бы, как и Хельма, не совсем здоровая. Возможно, вскрывшаяся правда ее деморализовала. Судя по тому, как вяло она боролась дальше, похоже хельмы и янгрет оставили преследование только у границ освобождать последние города поручили наиболее свежим полкам сами с большей частью армии двинулись назад и казалось все хорошо но вот поди ты из огня да в крысятник янгрет совсем уже приуныл как вдруг почувствовал внимательный взгляд повернулся приосанился через силу заулыбался что еще есть жалобы Зря сказал. Хельма смутился, явно пожалев, что открыл душу. Видно же, как хотел замолчать склоку с боярами, сохранить ссор в избе или как тут говорят. Янград решил уже ободрить его, сказать спасибо за честность, но не успел. Хельма прошептал. «Они очень не вовремя. Я и так уже несколько дней места себе не нахожу. Все вспоминаю одни твои слова. Мои?» Янгред потер подбородок не без опаски. Он много чего болтал, разного. «Давние», — кивнул Хельма. «Под столицы сказанные. Если, конечно, в бреду они мне не пригрезились». Янгред ждал. Он сам плохо помнил, что говорил, когда вломился в шатер и увидел Хельма с не то прокушенным, не то пробитым боком, едва живого, возле злобного дикаря но вряд ли что-то, о чем мог правда пожалеть. «У тебя нет теперь дома из-за меня». Хельма не сводил с него глаз. «И ты назвал своим наш? Что ты имел в виду?» «А, опять он собрался посыпать голову вулканическим пеплом». «Зря. От сердца отлегло. Янгрид потянулся, взъерошил себе волосы на макушке и прошел к подоконнику. Влез на него, подождал, пока Хельма подойдет и тогда, наклонившись, просто спросил. «А как думаешь?» Хельма покачал головой. Он, кажется, не думал, только расстраивался все больше. «Не знаю, но так или иначе должен знать и должен как-то помочь тебе, но ты не просишь, и меня это злит». Последнее он рявкнул, сразу спохватился, поправил сам себя. «Это не ты виноват, просто твоя щедрость меня убивает». И я даже не знаю, наверное, больше всего я хотел бы, чтобы ты...» Он замолчал, шумно выдохнул, отвернулся и сказал явно не то, что собирался. «Чтобы дядя, наконец, со всеми вами расплатился. Чтобы взамен своей ты получил землю в долине. Ты заслуживаешь ее как никто. Чтобы...» Янгрет не удержался и поддразнил его, сделав обиженный вид. «То есть вот так?» «Сослужил службу, ступай с царёва двора?» «Я-то думал!» Хельма растерялся, опять рассердился. Явно не мог сейчас оценить шутку. «Я не это имел...» Он осекся, уставился в упор. «Погоди, что?» Янгры тоже всмотрелся в него. Помедлил, вдруг усомнившись. «А стоит ли озвучивать?» «Ладно, Хельма, но царь может оказаться иного мнения, боги знают». Тем более рано что-то загадывать, пока не решены денежные вопросы. И все же загадать хотелось, хоть немного. Поднять настроение им обоим в свете свежих боярских интриг. «Вообще-то...» — Янгрид сощурился. «Я подумывал сменить сюзеренов. И пока выбор пал на вас. Мне кажется, я вам не помешаю». «Мне же будет скучно просто сидеть даже среди птичек и цветочков. Я так не привык». Хельма чуть подался вперед, вытянул шею. Казалось, ему не терпится перебить, но он ждал, опять теребя солнечный знак. Янгрет продолжил мысль. «Буду честным, вы очень отстали. Вашу армию нужно реформировать». «И еще честнее. Скорее всего, братьям моя громкая слава не понравится». Они будут опасаться, как бы кто-то, по примеру твоих бояр, не решил возвести на их престол меня. Он помедлил, но решил и признаться. Да и не хочу я назад к ним. Не хочу в холод. Не хочу ничего. Я не соврал тебе там под инадой. В компании я искал ответы. И вроде нашел. Он замолчал. Теперь стало тревожно. А если Хельма просто не поймет всего этого? У него-то дом есть, защита этого дома для него священна. Как для него выглядит решение Янграда, чем не бегство, как в детстве? Скажет, опять тебе не имется? Спросит: совсем родину не любишь? И станет только хуже. Но вдруг Хельма хлопнул в ладоши, просиял, даже ахнул. Одним прыжком, точно подброшенный, он уселся рядом и округлил глаза. Это замечательно! Выпалил радостно, но спохватился, принял серьезный вид. Лишь блеск во взгляде выдавал волнение. И ты прав насчет всего. Реформы нужны, проводить некому, и нам не помешает бдительный глаз за боярами. Так что, если правда захочешь остаться, я попрошу за тебя дядю. Он помедлил и все же пробормотал. Не верится. Я рад, Янгрет, я и не надеялся. Он осекся. Увидел, как Янгрет приложил к груди ладонь. Испугался. «Ты что, поплохело? Янгрет не знал, что ответить. Просто то ли от сказанного, то ли от услышанного в ответ незнакомо ёкнуло сердце. Едва придя в Астрару и впервые подняв голову к здешнему солнцу, он ведь подумал об этом, о доме, который мог бы обрести. И позже думал не раз. Неужели правда это то самое место, то самое время? «Неужели поэтому он так яростно тут сражался?» «Птички, цветочки, бесы их раздери. И люди, такие, как Хельма. Считай, выражаю признательность», — Нашелся Янгрет. «Сердечную, как говорится». «Да не надо!» Хельма улыбнулся, спрыгнул на пол. К счастью, он ничего не понял, а Янгрет вряд ли смог бы объяснить. «Это же самое малое, что я могу...» Он запнулся, засуетился. «Только у нас тут диковато и не уверен, что тебя устроит жалование. А уж то, что я не дам тебе насадить совсем свои порядки и придется меня слушаться...» Янгрид слушал молча. «Да, пока он точно не хочет больше никуда идти. Не дальше города, где поклонится царю и заберет последнее, что причитается по договору. А братья...» Братья найдут кого-нибудь еще, на чьем загривке смогут ездить. Или поумнеют. Не такие они и плохие. С ними можно и ладить. Просто на расстоянии». «Пожалуй...» — он оглядел городские крыши и подмигнул Хельма. «Я приживусь». Негреющее солнце светило слишком ярко, чтобы хоть немного в этом сомневаться.